Часть третья Срывая маски, Глава первая Виктиандр Седовласая женщина присела на край кровати и заботливо отвела со лба мужчины прять волос. Как он? Вопросительно повернулась к собеседнику. «Бредит». О ней Вздохнув, бескрылый димариат, Кивнул. Демариасса покосилась на тумбочку с пустой кружкой, смерила взглядом обшарпанный стол, заставленный грязной посудой, и устало покачала головой. «В себя не приходил?» — спросила. Вздох повторился. «Нет». «Уже два дня». Женщина медленно провела рукой по груди больного, прикрыла его одеялом, и решительно встала. Он не умрет. В отличие от дворника, вдовствующая императрица была уверена в своих словах. Лев задумчиво взглянул на Вика. Потому что он должен найти и убить предателя? Потому что он хочет разобраться, понять. И ему сейчас очень больно, но это пройдет. Даже Хорошо, что он в таком состоянии. Предательство вообще очень нелегко пережить. А человечку он подпустил слишком близко. Последовала минута тишины. Левушист, покосившись на приемного сына, вдруг позвала гостя. «Да, императрица, у тебя есть аппарат связи?» Демрят горько усмехнулся. «Откуда он у изгоя?» Я так и предполагала. Женщина достала из складок платья небольшой телефон. «Держи. Там единственный номер. Наберешь, когда он начнется. Лев с осторожностью принял прибор. «Хорошо, императрица. И задержи его. Он захочет сразу уйти, но мне очень нужно с ним поговорить. Я сделаю все возможное». «Нет». Бескрылый, непонимающе взглянул на гостю, которая терпеливо ожидала продолжения. Наконец Демрят низко поклонился. «Я выполню вашу просьбу». «Благодарю». И в последний раз, посмотрев на кровать, женщина покинула комнату. Через несколько дней в покоях вдовствующей императрицы раздалась короткая трель. Оторвавшись от чтения, Димариаса приложила телефон к уху. «Слушаю». И фрейлины тут же отложили свои дела, краем глаза наблюдая за госпожой. Они не могли услышать произнесенных по связи слов, но умиротворение, отразившееся на ее лице, не упустила ни одна из советниц. «Отлично», — скупо кивнула императрица. Затем спрятала аппарат связи в Подоле, Встала, положила раскрытую книгу на стул и повернулась к фрейлинам. «На сегодня все свободны. Леди Риальта, помогите мне привести себя в порядок». Черноволосая женщина с редкими седыми прядями в прическе приблизилась к своей госпоже вплотную, обошла ее по кругу, критически осмотрев наряд и внешний вид императрицы, Поправила выбившиеся из общей массы волосы, одернула подол, сняла несколько пылинок с платья. Тем временем остальные фрейлины успели выйти, не забыв поклониться. Все готово, моя госпожа. Спасибо, можете идти. Оставшись в одиночестве, женщина подошла к зеркалу, грустно улыбнулась своему отражению, провела рукой по волосам и тоже покинула комнату. А тем временем в комнате с бедной обстановкой спорили два бескрылых демариата. Один стоял, загородив собой дверь, другой покачивался на полусогнутых ногах возле кровати. «Виктиандр!» Императрица слезно просила дождаться ее появления. Она хотела попрощаться. «Мы уже прощались. Уверен, она попытается уговорить меня остаться». «Так останься! Тебе трудно выполнить просьбу пожилой женщины!» «Ты еще напомни, сколько она для меня сделала!» «И напомню! Вик, пойми, мне позарез необходимо тебя задержать! И ради достижения этой цели я готов применить силу!» «А более грязные методы?» «Все, что сможет остановить тебя, оставив в сознании! Я дал слово императрице!» На этих словах Вик обреченно вздохнул и пошатнулся, на мгновение потеряв равновесие. Испугавшись, Лев стремительно шагнул к другу, но его помощь не понадобилась. Бывший советник справился самостоятельно, вовремя схватившись за удачно подвернувшийся стул. Однако возвращаться на порог техник не стал. «Сядь», — сказал он Вику. Для начала тебе надо подкрепиться. Мне надо ехать. Куда? В таком состоянии ты даже до лестницы не дойдешь, свалишься на полпути. Подумай, разве это твоя миссия? Что ты знаешь о моей миссии? Зло воскликнул Вик, энергично взмахнув рукой. Левышист едва успел его подхватить, не дав упасть лицом в пол. Ты прав ответил дворник, усадив бывшего советника на кровать. «Я не знаю ничего о твоих целях, но знаю, что для любого действия нужны силы, а ты даже стоять толком не можешь и все куда-то рвешься. Зачем?» Вик промолчал. «Совсем не хочешь говорить с императрицей?» «Боюсь поддаться на ее уговоры», с горьким вздохом признался Виктиандр. Лев сел рядом. «И что, поражением это не считается?» «Я обещал императору». «Сроки оговорены не были». Вик помотал опущенной головой. «Я себе обещал». «А вот это уже совсем другая история». Бывший техник приобнял друга за плечи. «Но поговорить с императрицей лишним не будет?» Даже наоборот, поможет настоять на своем решении. Она найдет рычаги давления, чтобы меня переубедить, и я не смогу ей отказать. Не в таком состоянии. Тогда тем более надо восстановиться, а уже потом браться за дело. Не поможет. Ты же понимаешь меня. Вик поднял голову и безнадежно посмотрел на собеседника. «Понимаю». Ссутулившись, лев убрал руку и опустил глаза. Как будто потерял себя. «Хуже. Я себя убил». «Жалеешь? Я ведь потому и не хотел в этом участвовать». «Нет, не жалею. И безумно благодарен императору за оказанную честь». Левушист задумался. «Ты ведь можешь объяснить императрице все как есть!» После небольшой паузы предложил он. «Она поймет, я уверен. Поймет и отпустит. И даже не покажет, насколько тяжело ей далось это решение. Сумеет скрыть, как страдает ее душа. Но я буду знать правду. А иначе ты будешь только догадываться, в этом разница!» Вик кивнул. «А еще я хочу сохранить в голове образ любящей матери, а не сдержанной императрицы». «Но ведь это все один и тот же человек, просто разные роли». «Ты ошибаешься. Никаких ролей. Она обычная женщина, любящая мать и истинная супруга. Быть императрицей для нее не более чем долг». Лев пожал плечами. «Тебе виднее. А я лучше схожу на кухню, принесу чего-нибудь поесть. Сам ты туда точно не дойдешь». «Спасибо». И техник ушел, оставив Виктиандра одного. Но тот и не подумал воспользоваться его отсутствием для побега. Он просто сидел, понуро опустив голову. Словно спал. Вскоре входная дверь тихонько скрипнула, пропуская в комнату женщину. Однако Вик даже не шевельнулся, хотя и не пропустил ее появление. Сделав несколько шагов, гостья застыла. Приветствую вас, императрица. Не изменив положение, произнес мужчина. Эти слова должны сопровождаться поклоном негромко заметила посетительница. «Простите мою дерзость, императрица, но у меня нет сил встать. Боюсь, если я поступлю так, как велит этикет, то упаду и больше уже не поднимусь». Последовал секундная пауза, а затем женщина все-таки подошла к бескрылому и опустилась перед ним на корточки, пачкая платье в пыли. «Прекрати, Вик», — отрезала императрица, — «мне безразлично, есть у тебя крылья или нет, и что там наговорил мой сын. Ты все равно мне не чужой». Бывший советник устало покачал головой. «Все так хорошо начиналось». «Ты о своем отречении?» «Да». «А зачем вы его затеяли?» Подняв глаза, Вик встретился взглядом с той, что заменила ему мать. «Потому что во мне больше нет необходимости». Демариаса вопросительно вскинула брови. «Ты считаешь? Но император еще не вступил в брак, и уж тем более не успел сделать ни одного наследника. Вы слишком поторопились. Для чего?» Виктиандр не отвечал. Ты любишь эту человечку? предположила императрица. Любил. Так быстро любовь не проходит. От любви до ненависти один шаг, мама. Значит, это была не настоящая любовь, продолжала упорствовать гостья. Она предала меня, обманула, использовала. Допустим. Все перечисленное не мешает ей отвечать взаимностью на твои чувства. Она не была честна со мной, а ты с ней. И Вик снова опустил взгляд в пол, спрятав лицо за волосами. Императрица удовлетворенно хмыкнула. Сомневаюсь, что ты мог ошибиться в выборе девушки», снисходительно протянула она. Ты всегда подходил к вопросу брака избирательнее, чем твой брат. Подумай, вдруг у нее не было выбора. Ты же не знаешь мотивов, побудивших ее так поступить. Ее вполне могли заставить. Надавить? Надавить чем? У нее нет никого. Собой она тоже не дорожит. Да и вообще наше знакомство... Мое решение взять ее с собой – череда случайностей, но побег – лично ее решение. Его я простить не могу. На него тоже могли быть причины. В конце концов, мы для нее чужие. Другие законы, презрение – не каждый выдержит. «Мама, почему ты ее защищаешь? Вы ведь даже не знакомы!» — возмутился мужчина. — И что? Мне достаточно того, что я видела и слышала, чтобы сделать соответствующие выводы. Что сказать на это заявление, Вик не придумал. Помедлив с минуту, гостья примеряюще положила руку на колено сидящего перед ней демариата. — Как ты догадался, что пришла именно я? — сменила тему женщина. Лев не мог так быстро вернуться, а больше я никому не нужен. Намекаешь на то, что тебя здесь ничего не держит? Тишина стала ей ответом. Я тоже не буду тебя держать. Виктиандр посмотрел на императрицу. Чего же ты тогда хочешь? Чтобы ты не торопился. «Подожди несколько дней, подлечись!» Внезапно мужской голос грубо прервал женщину. Он достаточно долго провалялся в беспамятстве, мама. «Мой император!» Рухнув на одно колено, Вик чудом удержался от падения, в последний момент упершись руками в пол. Императрица же, наоборот, поднялась в полный рост и повернулась к дверям, «Что ты тут делаешь?» — гневно вопросила она. «А ты?» — наглопарировал незваный гость. «Это дерево для бескрылых изгоев, отбросов общества. Нам обоим здесь не место». «Я пришла к сыну». «Я твой сын, мама. Единственный. Но Виктиандр твой брат. Уже нет. Отречение а затем и обрезание, лишили его всяких прав. «Тогда что ты забыл здесь? Устроил слежку за матерью?» Императрица недобро сузила глаза. «С чего ты взяла?» Обескураживающе улыбнулся правитель. «Я всего лишь пришел напомнить Виктиандру об обещании. У меня не так много времени, чтобы тратить его на всякие глупости». Возражений императрица не нашла. «Ты стал жестоким», — помедлив, горько усмехнулась женщина. «А ведь был таким добрым, справедливым мальчиком». «Я стал императором, а императору достаточно быть только справедливым». Женщина устало покачала головой. «В тебе и этого не осталось». «Ты хочешь отправить ослабленного демориата на верную гибель?» Он сам выбрал этот путь. И «Если он не намерен ему следовать...» Императрица подалась вперед. «Ты не посмеешь!» дослушав, воскликнула она. Крылатый демориат беззвучно рассмеялся. «А если хочешь, мама, можешь остаться здесь. Но Виктиандр должен покинуть материк как можно скорее». Из заброшенного порта его обязательно заберет какой-нибудь корабль. Затем, так и не переступив порога открытой комнаты, император шагнул в сторону. В дверном проеме остались лишь пальцы, обхватившие косяк. Видишь, мама, донеслось из коридора, я не собираюсь напрасно мучить своего первого советника и зря рисковать его жизнью, отправляя по следам проклятой девчонки. Еще не хватало ему утонуть или нарваться на какой-нибудь сюрприз, припрятанный в проливе нашими добрейшими соседями. На этой ноте мужчина окончательно ушел, оставив свою мать наедине с коленопреклоненным демориатом. «Я все равно прошу тебя остаться». Словно ничего не случилось, императрица повернулась к приемному сыну. После всего услышанного невесело усмехнулся Вик, безуспешно пытаясь подняться. «Он убьет меня». Без лишних слов женщина подала ему руку и помогла встать. «Нет», — сказала следом, «он не будет проливать родную кровь». Выпрямившись, Вик холодно посмотрел на гостью. «Вы так уверены в этом, императрица?» Он высвободился из ее слабого захвата. «Я ведь никто. И это мой добровольный выбор». «Тебя заставили!» Отшатнувшись, с болью воскликнул Демариаса. «Не стоит приукрашивать реальность». После такого ответа плечи гостья опустились, Ее глаза наполнились влагой, ресницы задрожали. Она подняла лицо к потолку, едва сдерживая слезы. Мужчина напрягся. «Прошу вас, императрица, не надо!» Женщина моргнула, одинокая капля скатилась по ее щеке. Подставив ладонь, Вик чудом успел поймать соленую слезинку. «Мама», — горестно протянул он, — «ничего уже не изменить. Давай не будем мучить друг друга». Схлипнув, императрица вцепилась в руку пасынка, прижала ее к своему лицу и беззвучно зарыдала. В ответ бескрылый демориат привлек приемную мать к себе, не столько давая ей возможность выполкаться, сколько используя ее в качестве поддержки. В Последнее время мы очень мало общались. Сквозь слезы пробормотала Демариаса. Ты вечно в делах, а я так хотела поговорить. Дай мне время разобраться с Лео, мягко попросил Виктиандр. Обещаю, когда я вернусь, мы... Договорить бывший советник не успел. Поздно прервала его гостья. Император сообщил, что ремонт кораблей практически закончен. Мы скоро улетим. Вот как? Без особой радости протянул Вик. Это же хорошо. Женщина отстранилась, продолжая держать сына за руки. Я останусь. Нет, покачнувшись, вскричал мужчина и императрица тотчас села на кровать, увлекая его за собой. «Я не хочу лететь неизвестно куда с сыном, который так изменился. Я хочу умереть рядом с тобой». Она посмотрела в глаза Вику. «Ты ведь не оставишь меня одну?» «В императоре я уже не уверена». На последней фразе Демариат возмущенно сузил глаза. Тебе еще рано думать о смерти, — отрезал он. После вашего отлета мы останемся практически беззащитны. Сколько нас, бескрылых, изгоев и изгнанников, останется на материке? Хорошо, если пара сотен. Ладно, допустим, мы сумеем вернуть тех, кто работает под прикрытием. Но зачем тебе оставаться с нами, голодать и нищенствовать? А почему нет? парировала женщина. «Ты ведь знаешь, что я вышла из простого бедного рода. Когда покойный император меня приметил, я пришла устраиваться на кухню, готовая работать даже поломойкой». «Знаю, мама, я все знаю». Успокоившись, Вик обнял императрицу, прижав ее голову к своей груди. «И что твой отец от голода умер, и что вещи вы все продали, а дерево «Забрали за долги?» «Значит, ты знаешь, что мне привычно лишение», резюмировала женщина, высвободившись из объятий приемного сына. «Поэтому я останусь на земле». «Не надо, пожалуйста». «Ты к моим просьбам не прислушиваешься? Почему я должна поступать иначе?» «Мама, я не могу так». «А я?» «Подумай хорошенько» жалобно попросил Вик. «Ладно». Вдруг покладисто согласилась гостья, сворачивая этот бессмысленный разговор. «Левушист, я слышу, как ты маешься на пороге. Заходи». И Лев тут же открыл дверь ногой, держа в руках полную тарелку куриного супа с вермишелью. «Простите, императрица, я не хотел подслушивать». «Ничего, все в порядке» махнула рукой женщина. «У меня для тебя есть серьезное задание. Проследи, чтобы Виктиандр ушел отсюда лишь после полного восстановления. Откармливай его, не спеши. И не верь чужим словам. Доверяй только своим глазам и чувствам. Надо будет, устроишь ему проверку физического состояния. Я оставляю тебя ответственным за его жизнь и здоровье. Для меня». Вик собирался что-то возразить, однако императрица не позволила ему вставить ни слова. «О последствиях не думайте. Императора я беру на себя, но сама приходить к вам больше не рискну». «Я выполню вашу просьбу, императрица», склонил голову лев, чуть не расплескав скудную пищу. «Спасибо». И гостья уверенно направилась к выходу, даже не попрощавшись с приемным сыном. Лишь поравнявшись с дворником, она еле слышно сказала Всегда держи телефон при себе, если что, набирай, в любое время суток». После чего императрица наконец-то ушла, провожаемая одинаково недоуменными взглядами двух бескрылых деморятов. «Леди!» Стоя спиной к фрейлинам, императрица наблюдала за ними через зеркало. «Я решила отпустить всех по домам. Вам надо собраться, подготовиться к полету». «Моя госпожа!» – презрев этикет, воскликнула молодая девушка. «Но дата вылета еще не назначена». Однако императрица не стала наказывать ее за наглость. «Верно», – кивнула седая Димариаса. «Но когда она будет известна, Вы понадобитесь мне здесь. Не стану же я сама собирать вещи. В моем возрасте это уже не так просто. Покраснев, девушка спешно поклонилась, соглашаясь с доводами собеседницы. Если это все возражения, то жду у вас по окончании сборов. Холодно улыбнулась императрица. Но не позднее, чем будет объявлен день старта. Надеюсь, времени хватит всем. Свободны. Присев, фрейлины послушно вышли. А императрица поправила прическу, ощупала затылок, где пряталось множество невидимок, поддерживая сложный узел, и ловко распустила волосы, побросав тонкие заколки прямо на пол. Миг эти жилые локоны волнами опустились до середины голени, не требуя вмешательства расчески приведя себя в порядок женщина наклонилась к столику и взяла с его поверхности небольшой предмет лорд да я тоже рада вас слышать сожалею никак не могла решиться. конечно я связалась с вами не просто так у меня предложение они выпить ли нам вдвоем по чашечке чаю да я приглашаю вас к себе только Пусть все будет по домашнему Сегодня вечером прекрасно. буду ждать. Закончив разговор, императрица выключила телефон и задорно подмигнула собственному отражению. Стук в дверь застал императрицу врасплох. Захлопнув шкаф полный множеством серых нарядов, она торопливо расправила складки нового голубого платья, щедро вышитого золотом, отбросила волосы назад и решительно прошла к двери. На пороге стоял пожилой Димариат в золотом камзоле и такого же цвета брюках. Его волосы отливали сединой и были убраны в свободную косу, прибавляя объем и без того довольно крупной голове. «А, лорд Еать!» — отступив в сторону, приветливо воскликнула женщина. «Не ожидала вас так скоро!» «Прошу, проходите». Повторять не потребовалось. «После стольких лет молчания я опасался, что вы передумаете», шагнул вперед мужчина и потому решил поторопиться. «Похвальное стремление», улыбнулась императрица, а затем пригласительно указала на небольшой круглый столик. «Присаживайтесь, не стойте». «Чаю?» Гость подчинился. Непременно. Кивнув, седовласая Деморяса насыпала в чайник немного заварки. Скажите, почему вы так нарядились? Она посмотрела на собеседника через плечо. Я же просила, чтобы наша встреча как можно меньше напоминала официальный прием. «Но вы, императрица, тоже изменили своим привычкам. Золото на голубом фоне. Знаете, этот цвет идет вам гораздо больше серого. Благодарю за комплимент, скромно улыбнулась женщина. Но разве вы знаете, как я предпочитаю одеваться у себя? Однако гость ее замечание ничуть не смутило. Вы правы, это мне неизвестно, согласился он. А вы любите золотой цвет? Как и вы. Помнится, когда-то у меня были роскошные золотые волосы и голубые глаза. Императрица разлила по крошечным чашкам чай и заняла стул напротив гостя. «Конфетку?» «Благодарю!» Демариат обнял ладонями чашечку, но угощение брать не торопился. «Разрешите задать вам вопрос?» «Говорите?» что заставило вас пригласить меня после стольких лет упорного игнорирования. Император был категорически против нашего общения, словно извиняясь, улыбнулась императрица. А сейчас он неожиданно изменил свое отношение? Нет, к сожалению, нет. И я понимаю вас, вы рискуете? Не больше, чем вы. Но я решила позволить себе маленькую радость, чтобы спокойно дожить свой век в одиночестве. Ошарашенный новостью лорд задержал чашку урта, не успев сделать глоток. Постойте, императрица, я вас не понимаю. Мой сын создает новую семью, а я не хочу им мешать. Пожав плечами, пояснила женщина. Не хочу быть обузой. Последовала небольшая пауза. «Вы собираетесь остаться тут?» – догадливо прищурился гость. «Скорее всего. Правда, с сыном мы этот вопрос еще не обсуждали, но уверена, он меня поймет. Перегрузки при взлете, новый образ жизни, незнакомое место, другие порядки. И пусть для нас условия существования не сильно изменятся, приспосабливаться все равно придется, а я не хочу». Сами понимаете, возраст. И потому рассчитываю настоять на своем решении. Неужели вы думаете, что я оставлю вас здесь одну? Я ведь тоже не молод. Какая у нас разница? Десять лет, кажется. Девять. Со скромной улыбкой поправила императрица. Еще чаю? Благодарю, я еще не допил. Как же так? Притворно удивилась хозяйка. Я уже третью чашечку себе наливаю. Лорд самодовольно ухмыльнулся. Хочу растянуть этот вечер. Зачем? Если мы вдвоем останемся на материке, время перестанет иметь значение. Напротив, оно станет бесценным. Ведь общение с интересным собеседником не хочется прерывать ни на минуту, Императрица растерянно округлила глаза. «Но когда будут сказаны все слова, нам станет не о чем говорить?» «Об этом не беспокойтесь», — снисходительно усмехнулся гость. «Иногда молчать не менее приятно, поверьте моему опыту». Женщина на мгновение задумалась. «Звучит заманчиво», — протянула она. «А вы уверены в своем решении?» «Конечно. Но, полагаю, нам не дадут возможности остаться вдвоем». «Вы намекаете на бескрылых?» Мужчина презрительно скривился. «Нет, их я не считаю». «Значит, вы хотите сказать, что меня заставят взойти на один из кораблей силой?» Императрица откинулась на спинку стула, обнажив клыки в хищной улыбке. «Ну уж нет. Меня еще рано списывать со счетов. «Я не безвольная старуха и имею полное право выбрать себе судьбу». «У меня и в мыслях не было ничего подобного, императрица!» Привстав, эмоционально воскликнул гость. «Тогда о чем вы, лорд е -Ать Вернувшись в исходное положение, спросила хозяйка. Демориад открыто улыбнулся. «Прошу вас, императрица, зовите меня Эваном». «Мне будет очень приятно услышать свое имя из ваших уст». «Эванист», — эхом откликнулась Димариаса, «Да, я помню, когда вы еще не были главой рода, многие называли вас по имени. Но сейчас это будет нарушением. Императрица». Гость облокотился на столик, продолжая удерживать чашку на весу. Вскоре для нас не останется никаких ограничений. Так почему бы не переступить эту грань сейчас? Совсем чуть-чуть. Хорошо, — ласково улыбнулась женщина. Я ведь сама хотела чего-то домашнего. Это вполне вписывается в мои планы. Пожалуйста, — с выражением бесконечной надежды на лице попросил лорд. Уверен, Краткий вариант моего имени на ваших губах будет звучать так нежно. Эван, потупившись, покорно повторила женщина. Благодарю вас, императрица. Мужчина с жаром прижал свободную руку к груди, а в его холодных глазах зажегся маленький огонек. Благодарю. Вы подарили мне несколько самых сладких мгновений моей жизни. Ради того, чтобы испытать это. «Невероятное чувство! Снова я готов на все! Вам стоит лишь озвучить свою просьбу!» Тут щеки императрицы порозовели, и она поспешила скрыть смущение за чашечкой, допив остывший напиток. «Позволите ли вы мне еще большую дерзость?» снова подал голос гость. Гадать, о чем он собирается спросить, императрица не стала. «Конечно, вы тоже можете звать меня по имени», — с усмешкой сообщила она. «Спасибо. Вы исполнили самую мою заветную мечту. Я и не смел надеяться на ваше разрешение». «Но только если знаете его», — добавила женщина. На этих словах улыбка лорда слегка изменила оттенок, однако никуда не исчезла. Он поставил пустую чашку на стол и гордо выпрямился. «Опасаетесь, что я могу случайно проговориться? Не стоит волноваться. Я и сам хочу, чтобы эта маленькая шалость осталась между нами. Женива! Или вы предпочитаете полное?» «На ваш выбор», — отмахнулась императрица. «Я так отвыкла от своего имени» что мне будет одинаково непривычно слышать оба варианта. К тому же, раз уж вы просите называть вас кратко, я хочу ответить вам той же любезностью». Демариат элегантно кивнул. «Но вернемся к вашим намекам». Хозяйка положила в рот очередную конфету. «Кто помешает нам остаться вдвоем?» «Моя внучка, Женива, вы забыли о ней». Будучи главой рода, я не могу отправить ее в космос одну. Погодите, вы хотите оставить ее на земле? Но это же безумие. Императрица встала, со стуком опустив чашечку на стол, и отошла к зеркалу, развернувшись спиной гостю. Одна, без подруг, с двумя стариками, она же выть со скуки будет. А когда мы умрем, что с ней станет? Нет, так не пойдет. Я не согласна на такие жертвы. Конечно, я мог бы отречься от имени Рода, но станете ли вы общаться с изгоем?» Женщина ответила не сразу. «Для нас не должно иметь значения, кем мы были». Выдержав минутную паузу, обронила она. «Все это останется в прошлом». Но вам бы и не хотелось, чтобы я стал таким же отбросом, как и другие, брошенные здесь на произвол судьбы, верно? Вам будет приятнее, если решение остаться я приму при наличии выбора. Но я не хочу обрекать вашу чудесную внучку на мучение. Вы считаете, что спешно передать ее в чужой род и лишить положения в обществе будет лучше? По-моему, это принесет ей куда большее страдание. Ну что же нам делать? Демаряса растерянно прикусила губу, повернувшись к собеседнику. Учтите, я не приму в дар своему старческому желанию жизнь молодой девушки. Димаряд продолжал молча улыбаться. Позвольте мне хотя бы познакомиться с вашей внучкой. Уступив, вздохнула женщина пообщаться, я непременно передам ей ваши желания. И пообещайте мне сделать все возможное, чтобы она не оказалась в безвыходном положении. Я и так не собирался бездействовать, женива. За время нашего разговора у меня в голове сформировалось несколько вариантов развития событий. А если ваш план ни один не удастся, Императрица подошла к столику и взглянула в глаза, окруженные морщинами. «Вы будете просто обязаны полететь вместе с ней!» Лорд не отвел взгляда. «Если таковым будет ее желание», — согнулся в поклоне. «Она взрослая девушка и вполне может сама строить свою жизнь». «Мудрый подход», — оценила женщина. «А теперь, если вы не против, я хотела бы закончить нашу беседу». И гость тут же поднялся, спрятав недовольство в глубине своих пронзительно желтых глаз. «Не потому, что я устала, нет!» Заметив его реакцию, поспешила оправдаться императрица. «От разговора с вами устать невозможно. Я лишь хочу, чтобы вы поскорее приступили к реализации ваших идей». Ведь тогда будущее, где нам не придется никуда торопиться, настанет с большей вероятностью. На этом возмущение старика плавно сошло на нет. А чтобы не отвлекать вас и не тратить драгоценное время, которого осталось совсем немного, я желаю, чтобы мы общались лишь при необходимости, поставил следующее условие хозяйка, и только по связи. «Вы хотите сохранить чувство новизны до того момента, как мы останемся вдвоем?» Удивленно изогнул брови мужчина. «Я очень желаю, чтобы у нас получилось остаться», не поправляя, а скорее дополняя сказанное, улыбнулась императрица. Такое пояснение лорда устроило, и он, полностью удовлетворенный результатами вечера, покинул покои вдовствующей императрицы. «Что вы задумали?» Остановившись в дверном проеме, строго вопросил император. Женщина еще не жилась в кровати, но возмущаться столь раннему визиту не стала. «Я?» Она на секунду приподняла голову над подушкой, чтобы плавно опустить ее обратно. «Ничего. О чем вы?» Вчера вы приглашали к себе лорда Е-Ать. Ах, вы об этом. Да. Демриаса повернулась на бок и подперла щеку рукой. И что? Зачем? А вы же ненавидите его, как и я. Губы императрицы расплылись в широкой улыбке. А я решила немного развеяться. Император побагровил. «Вот оно как!» – воскликнул мужчина. «Вы хотите, чтобы я не спешил выгонять Виктиандра и решили предпринять ответные действия?» Женщина продолжала молча улыбаться. «Хорошо. Предлагаю тебе сделку, мама. Пока он восстанавливается, я не буду его трогать, обещаю. Но взамен ты прекращаешь». «Общение с первым лордом империи!» «Согласна», — быстро ответил хозяйка покоев. «Слишком быстро». «На такой исход ты и рассчитывала», — задумчиво протянул Демариат. «Это было слишком грубо, мама. Нельзя действовать так топорно». С этими словами император резко развернулся на каблуках и удалился, ничего более не добавив. A jeho mť tího usmíchnúasť jemu v spínu.